Они предлагают лечь в дрейф и заглушить двигатели. Берс молча кивнул. Выполняем. Ольга ухмыльнулась, ощущая, как на нее накатывает возбуждение. Ты не помнишь, какой у них экипаж? Берс неодобрительно покачал головой. Ольга смущенно отвернулась. В конце концов, она пилот атакатора, и ей достаточно знать тактико-технические характеристики и возможные варианты конфигурации вооружения кораблей противника а не количество людей в экипаже. Тут она поймала себя на том, что оправдывается, пусть даже и мысленно. А это означало, что она виновата. Бирс разлепил губы и негромко произнес. 247 человек. Из них 38 контролеров второго и третьего уровней и 39 тактов. Ольга присвистнула. Ей казалось, что этого многовато. До сих пор ей всего один раз довелось участвовать в рукопашной схватке, когда в самом начале битвы в поясе тактыкански бронов атаковали Мерлин, и им Суиманам пришлось держать оборону в переходах второго пояса. Не слишком ли много для двоих? По-видимому, это предположение показалось Берсу совсем уж из ряда вон выходящим, потому что он не выдержал и хмыкнул, но тут же вновь посерьезне и отрывисто бросил. «Атаку начнём, когда появится возможность заблокировать связь». Ольга кивнула. «Это твой рисунок». Их доставили на борт монитатора двое тактов. Это могло означать, во-первых, что пока их не раскрыли и воспринимают как людей Империи, что было вполне вероятно, так как они летели на имперском курьере и были облачены в имперские полётные комбинезоны. Во-вторых, что их всё-таки узнали. Однако, пока земляне не вступили в войну на стороне империи, основной состав флота не считал, что они представляют угрозу. Принцип дозированной информации. Сразу за внутренней дверью шизовой камеры их ждал один из контролёров. Он накинул Берса и Ольгу равнодушным взглядом, с обычным для его ранга намёком на надменность, и произнёс обыденно спокойным тоном «Следуйте за мной». Берс бросил на Ольгу мимолетный взгляд. Она почувствовала легкое напряжение, заметив где-то глубоко внутри его глаз отблеск горячечного пламени боевого транса. Впрочем, ее тоже охватила легкая дрожь, даже не ожидание, а предвкушение близкого боя. Что-то ударило ее в спину, и она чисто рефлекторно развернулась и вскинула руку. Такт, попытавшийся слегка ее подтолкнуть, оказался абсолютно не готов к такой реакции, и среагировал с некоторой заминкой. Причем в его глазах мелькнуло недоумение. Берс за ее спиной шумно вздохнул. И Ольга, буквально физически ощущая, насколько тяжело ей сдерживаться, медленно отвела руку и опустила плечи. Бросила быстрый взгляд на контролера. Тот был в замешательстве. Реакция этих двоих явно отличалась от того, что броны неоднократно наблюдали при взятии в плен имперских военных. Несколько мгновений он молча стоял, внимательно рассматривая этих необычных пленных, которые, даже находясь на борту мощного боевого корабля в окружении устрашающего вида тактов из состава десантной группы, каким-то образом вызывали ощущение непонятной, но явной угрозы. Потом ему в голову пришло, что эти странные и необъяснимые мысли есть недостойное проявление его низменной человеческой составляющей и он рассердился на себя. Правда, на этот раз его эмоции были строго в пределах допустимого. «Следуйте за мной». И они двинулись по коридору. Контролер шел быстрым шагом, и Берс в каком-то странном оцепенении, которое охватывало его все время, когда он изо всех сил старался предотвратить соскальзывание в боевой транс, с удивительной педантичностью считал его шаги. На 48-м шаге они ступили в поперечный коридор, в противоположных концах которого находились двери, ведущие в боевую рубку, и узел связи с шифровальной комнатой. Этот шаг оказался последним в жизни контролера. Контролер умер мгновенно, так и не успев ничего осознать. Модифицированные рефлексы тактов позволили им хотя бы начать движение, но метаболизм Берсерка давал ему недоступную для них скорость. Валькирия увидела, что один из тактов уже сползает по стене с неестественно вывернутой головой и торчащим из горла стволом позвоночника, а Берс в этот момент уже коснулся в прыжке двери узла связи. Второй такт успел поднять оружейный блок только до половины необходимого расстояния, когда она, испустив сквозь зубы хриплый, полный ярости рев, ударила его сомкнутыми пальцами в напряженную гортань и сразу же подпрыгнув, коленом в грудь. Хрип воздуха из разбитой гортани слился с громким хрустом ломаемых ребер, и такт с грохотом опрокинулся на пол коридора. Валькирия на мгновение прислушалась к грохоту, доносящемуся из-за вывернутой из гнезд бронированной двери узла связи, и, хищно оскалив зубы, скользящим шагом ринулась к боевой рубке. Перед самой дверью из ее груди вырвался хриплый, леденящий душу смешок. Неизвестно, почему она вдруг вспомнила свой дурацкий вопрос. Не слишком много для двоих. Ну, надо было такое спросить. Очнулась она в лобовом обзорном отсеке. Немного болела голова. Кожа на руках оказалась содрана почти до костей. Немного соднил правый бок. Левый рукав комбинезона был оторван напрочь, а левая штанина исполосована чем-то острым. Но особой боли ни в боку, ни в ноге... Она не чувствовала. Ольга сделала шаг назад и чуть не упала. Повернувшись, она обнаружила труп такта, а чуть в стороне лежали еще несколько тел. «Как ты?» Ольга обернулась. На пороге отсека стоял Берс и смотрел на нее. Ольга сморщилась и вдруг, почувствовав страшную усталость, сгорбилась и опустилась на корточки. «Знаешь, из рубки атакатора это выглядит...» «Немного по-другому», — Берст кивнул. «Да, тот рисунок выглядит чище, но по большому счету, что тот, что этот». Он оборвал мысли и пожал плечами. «Пошли, нам пора». Ольга сморщилась. «Подожди, мне надо немного прийти в себя. Все-таки это для меня слишком. Сколько я уложила? Половину?» Берст посмотрел на нее. «Почти». Ничего не помню. Берс пожал плечами. Это защитная реакция. Я тоже плохо помню свои первые схватки. Возможно, если бы не это, мне бы понравилось убивать. Он снова шагнул вперед и, протянув руку, взял ее за локоть. Пойдем. Если тебе надо прийти в себя, то здесь не лучшее место. Несколькими пролетами выше находится правый обзорный блистер. Там было пусто во время боя, так что сейчас там чисто. Пойдем туда. Ольга встала. Ноги слегка дрожали. Она сделала шаг вперед и тут же остановилась. Наш курьер. Они обязательно должны были оставить там хотя бы двух человек. Берз кивнул. Они так и сделали. Но я уже разобрался с этим и навел там порядок. Пошли. Я принес кое-что перекусить. У тебя пока слишком маленький опыт подобных схваток поэтому ты расходуешь энергию слишком неэкономно. Тебе надо восстановить силы». И он подхватил ее под руку и повел прочь из забитого трупами отсека. Она действительно набросилась на еду с удивившей ее саму жадностью. Когда Ольга немного насытилась и смогла переключить часть внимания с процесса поглощения пищи и поднять глаза на брата, Берс встретил ее взгляд спокойной улыбкой. Он сидел в соседнем кресле и спокойно прихлёбывал из банки какой-то напиток. «А ты не хочешь есть?» Он мотнул головой. «Не больше, чем обычно». Ей стало немного стыдно за свою жадность, но Берс улыбнулся. «Не беспокойся, это пройдёт. После своей первой схватки в лесу я буквально набил пуза мясом только что убитых мною волков. Потом меня даже рвало». Ольга устало усмехнулась. Они помолчали. Потом Ольга повернулась к проему блистера. «Ты определил, где они держат Эсмеэль?» Берз кивнул. «Я нашел название этого места». «А координаты?» «Мне этого не нужно. Я знаю, где она сейчас, и смогу найти ее, куда бы ни попытались ее спрятать от меня». Ольга удивленно посмотрела на брата. «Но зачем тогда все это?» Почему мы вообще не прибавили ходу и не оторвались от них? Поздно. Они нас уже заметили. Мы же шли на встречных курсах, и они успели идентифицировать нас, прежде чем мы смогли оторваться. Имперский курьер, да еще идущий курсом вглубь единения, это добыча, достойная большой охоты. А это совершенно не входит в мои планы. Но... и она осеклась. Нашла кому задавать вопросы. Никто не умеет чувствовать рисунок так, как брат. Но Берс терпеливо пояснил. «Один монетатор не может догнать курьер, но он способен достаточно долго держаться за ним на дистанции действия своих систем обнаружения. А если за нами начнется планомерная охота, это сильно затруднит нашу задачу». Он замолчал и неторопливо отхлебнул из банки. Ольга задумчиво посмотрела на звезды. «Ты так любишь ее, что способен пройти за ней половину галактики?» Берс усмехнулся. Дядюшка Изекиль как-то сказал, что я не способен на то, что обычные люди называют любовью, и думаю, что он прав. Но я знаю, что сокрушу любое препятствие, которое попробует разлучить меня с ней. И умру в тот день когда ее не станет. Возможно, это не любовь, но это единственное, что я знаю точно о ней и о себе». Ольга некоторое время молча сидела, осмысливая слова своего брата, потом вздрогнула от поразившей ее нелепости происходящего. Двое людей сидели в полутемном отсеке корабля, переполненного мертвецами, и с освещенными звездным светом лицами говорили о любви. По-видимому, Берс почувствовал нечто подобное, потому что пружинисто поднялся на ноги и произнес. «Пошли, пора двигаться дальше». Когда уже открылся внешний люк шлюзового отсека курьера, Ольга вдруг развернулась и бросила взгляд на вещащий в полусотне футов монитатор. «А как же быть с ним?» Берс пожал плечами. «Пусть летит». Я как-то раскопал в одной из директорий десяток историй о земных морях. Судя по всему, в те времена на морях частенько встречались полностью исправные корабли с мёртвым экипажем. А то и вовсе пустые. Пусть и здесь появятся свои легенды. Спустя 10 минут мёртвый монитор превратился в точку на экране. Только через сутки до Ольги дошло, что за тот час в правом блистере монитора Берс произнес больше слов, чем раньше за иной месяц. Она резко повернулась к брату, но спросить не успела. Берс ответил сам. «Этот разговор был нужен тебе в тот момент. К тому же я меняюсь».